Штирлиц быстро сел рядом с Роуменом и сразу же включил радио. Звука не было. Мертвого. — Чья машина? — спросил Штирлиц. — Нашего парня из посольства. Разгильдей, чертов! Не автомобиль, а катафалк. Хотя набирает здорово с места, словно двигатель форсированный. Ну, рассказывайте, старина, сзади чисто, мы одни. Штирлиц опустился к радиоприемнику, пошарил в приборном щитке, нащупал что-то, жестом попросил Роумена припарковаться, тот, недоумевая, притормозил возле обочины. Мальчишки, стоявшие до этого кругом и рассчитывавшие друг друга на игру, как и во всем мире, «Квинтер, финтер, жаба, энны, бенны, раба», бросились к машине. В этом районе автомобиль был диковинный, а в центр их, рваных и босоногих, не очень-то пускала полиция. Штирлиц уцепил пальцами проводок, присмотрелся, в отличие от других, запыленных и промасленных, новенький. Потянул его на себя, приподнял коврик, перегнулся через спинку кресла. Вылез из машины, извиняющий, улыбнувшись мальчуганам, которые сразу же что-то закричали про гринга. Открыл заднюю дверь, приподнял сиденье, заглянул туда, запустил руку, вытащил маленький микрофон, выдернул из него шнур, что шел к приборной доске, и бросил штуку Роумену. «Вот почему они не сидели у вас на хвосте». — сказал Штирлиц. — Ну, мудрецы, ребята. Это ваши, Пол, это не мои. Слишком уж современная штука. В Рейхе таких не делали. Закупали через Швейцарию у полковника Бена. Теперь они засуетятся. Так что давайте, жмите по второй дороге. Я покажу, там есть съезд к реке. Черт не найдет. Неславный ресторанчик подъезд просматриваться со всех сторон и к тому же дают сказочную рыбу новый «Ну дьявол заметил роумен косясь на крошечный микрофон с небольшим динамиком я бы никогда не додумался что вас такой аппаратурой не снабжали в мадриде нет я слышал про опытную партию обещали Но, говорят, все загнали в Москву и Восточную Европу, там нужней. Значит, действительно, нас топчут мои, Брун, вы правы. А если все-таки ваши, значит, они так влезли в Штаты, что можно только диву даваться, грань государственной измены. Ну, ладно, это тема для размышлений, когда я останусь один». «Пока рассказывайте, что случилось?» Выслушав Штирлица, он спросил. «Ваша версия?» «Как вам сказать?» «Более всего, меня, как ни странно, потряс Шиббл. Почему и он с Ригеттом?» «Каков смысл? Ведь он англичанин. Резон? Вы можете объяснить?» «Не могу». «Занятно. Нет?» — В высшей мере. ригельта описать можете? — А я его нарисовал. Вам же приглянулась моя живопись у Клаудии. Вот, держите. Ромен глянул на кусок картона. Портрет был выполнен в цвете. — Тут и краски продают в этой-то дыре. — Нет, их привозит из Лимы мой квартиродатель Дон Бенитес. Паспорт сможете достать? Смогу, но он будет засвеченным. Вас с ним щелкнут на любой границе. Видимо, когда я попрошу об этом, мне дадут именно такой паспорт. Впрочем, можно рискнуть. Я вам отдам свой на сливочном масле. А себе возьму тот, который приготовят в здешней резидентуре. Букву r легко исправить на «Б». «О» на «А». «Мистер Баумен. Весьма далеко от Роумена». «Ничего. Пострадайте с неблагозвучной фамилией. Баумен. Главное, будет надежно». Роумен глянул в зеркальце. Дорога была совершенно пустой. «Направо», — сказал Штилиц. «А потом резко налево и вниз к набережной». «Хорошо». «Как вам эта морда?» — Штирлиц кивнул на портрет Ригельта. «Не встречалась?» «По-моему, нет. Погодите, когда остановимся, я разгляжу получше. Долго? До места?» «Смелю. Вы говорили, Спарк работал в Лиссабоне. Он его не может знать?» «Спросим?» — ответил Роуман и с трудом сдержался, чтобы не сказать вслух то, Что он сейчас думал про Маккайра? — Ну, сукин сын, а? Но как работает стервец? Прямо по бульдожди. Только зачем я ему? Чем интересен? Ставить за мной хвост? Тратить хуй ему денег на перелеты? Это ж надо пробить через финансовое управление. Огромные траты на это редко идут наши скупердяи. Зачем все это? «Хорошо бы поскорее», — сказал Штирлиц. «Тут налево, видите, соломенные крыши? Это и есть эскадр. Встаньте за забором, сверху машину не будет видно». «Ладно, валяйте, слушай вас». Ригельд был адъютантом штандартенфюрера Скорцени. Вот в чем дело. «Человека со шрамом?» «Да». «С какого года?» — Думаю, с сорок второго. Хотя вопрос ваш застал меня врасплох, говоря откровенно. — Почему вас интересует год? — Потому что Скорцени принимал участие в расстреле полковника Штауфенберга и других генералов, участвовавших в покушении на Гитлера. Их убили за пятнадцать минут перед тем, как приехал Геббельс. Он должен был лично допросить их, пока в Берлин летел Гиммлер. Кому-то было важно убрать заговорщиков до беседы с Геббельсом. Кому? Нас это интересует по сию пору. Мы до сих пор ищем следы. Значит, если в 44-м Ригельд был со Скорцени, у нас в архивах есть на него материалы. — Это интересно, Пол. На этом его можно сломать. А если мы его сломим на этом, прижав архивными документами, он отдаст нам имя того человека, который сказал ему, что вы посадили меня на испанский самолет. Успел зарезервировать место на этот же рейс, сделать визу, снабдить деньгами, Снотворным бутылка была закупорена на фабрике, значит, у них есть склад такого рода приспособлений. А если он назовет нам имя этого могущественного, судя по всему, человека, тогда дело прояснится, мы поймем, кто есть кто. — Мы поймем, — усмехнулся Роман и затрамазил. — Пошли есть рыбу, доктор. «Кто это мы? Обручение секретных служб Америки и России?» «В борьбе против нацистской цепи», — улыбнулся Штирлиц. «Почему бы нет? Ведь мы союзники, а не враги. Я, если, впрочем, согласиться с версией, что я действительно представляю русскую секретную службу. Жареную рыбу будете или вареную?» — Да ничего я не буду, — поморщился Ромен. — Я буду пить минеральную воду. — Здесь это очень дорого. Лучше закажите сок. Очень легкий, зеленоватый, освежает. Ну и, конечно, нас не может не интересовать этот лондонский журналист Мигель. Кто дал ему материалы на стиглиса Или Бользена? Это уж как угодно. Кто? — Смысл? Интересно, нет? — Там тоже потянется цепь, и она приведет к тому, кто дергает веревочки, сообщая нужные телодвижения куклам. — Послушайте, — сев за столик, стоявший почти у самого берега, спросил Роумен. — А как вы оцените то, что Гаузнера шлепнули в моем доме? Это по правилам? Или так Гиммлер не действовал? Слишком уж рискованно. «Вы можете рассказать мне, желательно по минутам, все, что там происходило?» Румен достал пачку неизменных «Лаки strike заказал подошедшему официанту «Спит» на ходу. «Неудивительно, что живут в нищете. Поворачиваться надо, а не мух считать. Тогда нищих не будет» стакан сока и кофе. Штирлиц попросил себе чашку мате и взглядом спросил Романа разрешение взять его сигарету. Тот кивнул и начал неторопливо, подолгу обдумывая каждое слово, вспоминать все, что случилось в Мадриде. — Это очень странное дело, — сказал Штирлиц, Выслушав рассказ Роумена, по почерку похоже на стиль Шелленберга, мой любил внешние эффекты, полагал, что это сокрушающе действует на вербуемого. Но шлепать Гаузнера в вашем доме? Шлепать лишь для того, чтобы получить у вас бумажку? Да еще при этом открыто выражать вам сочувствие? — Черт его знает! Это дело нужно очень тщательно обмозговать. Подробности, Пол. Мне нужны подробности, самые незначительные, пустые. Фасон туфель ПП, его манера прикуривать, расцветка галстука, стрижка, запах духов. Мне казалось, что от него разило козлом, — усмехнулся Ромэн. Только после того, как он ушел, я понял, что это от меня самого разило потом. Я очень потею, когда пугаюсь чего-то. «Он не играл и не играет», — подумал Штирлиц. «Так может говорить только искренний человек. Если все же он играет со мной, то есть против меня, можно считать, что я уже проиграл партию» он значительно сильнее. «Что касается запахов, — усмехнулся Штирлиц, — то надо обращаться к штурбанфюреру СС фон Голесов. Он различал нюансы, мог сказать, из каких трав нагнали мед, с каких угодий — горы или равнина, альпы или, наоборот, Тюрингия». Все шанели различал по номерам и составлял психологический портрет женщины, которая интересовала Шелленберга по ароматам, какие хранил в ее бельевой шкаф. Довольно любопытно, нет? Следы надо искать в Мюнхене, хмуро заметил Роумен. Почему именно в Мюнхене? У нас в Америке пока еще привлекают к суду за клевету и дефамацию. Надо быть очень осторожным с обвинением кого-либо в чем-то. Объясню позже. Кого намерены обвинить? Я же сказал, объясню позже. Когда и если соберу достаточно документов, которые можно квалифицировать как улики. Непровержимые улики. Этот Пепе... Понимаете, Крис, э, миссис Роумен, сказала, что глаза его были полны сострадания, когда он наблюдал за тем, как ее мучил какой-то немец, неизвестный мне немец, как он задавал ей гнусные вопросы, упивался ожиданием ответа. Женщина чувствует острее нас... — Миссис Роумен особенно. — Вам приятно называть жену именно Миссис Роумен? — спросил Штирлис. — Или так надо? — Не знаю. Она как спасательный круг в шторме. Мне приятно осознавать, что она и я одно целое. И вообще не несуйте свой нос не в свое дело. Спрашиваю, отвечайте и все. Ясно? Я теперь стал сильный. Пол выздоровел. Врежу в ухо, только пятки засверкают. Это как? Усмехнулся Роман. А очень просто. Опрокинитесь на спину, а каблуки ваших туфель, скрывающие розовые пятки, на какой-то миг окажутся у меня перед глазами. Когда противник повержен... В глазах высверкивает от радости. Ответ. Понятен? Нет? Вполне. Но ваше смешное выражение напоминает перевод поговорки от чьей только. Как это чьей? Удивился Штюлиц. Конечно, русской. Ладно, давайте дальше. Про Пепе и миссис Роумэн.